Часть четвертая. Форецкие. 1971 год. Глава 26. Ира съехала с трассы и погнала машину в сторону Клинской-Дмитровской гряды. Она обожала эти пологие горки, пересеченные серыми лентами асфальта. Высота гор была достаточной для того, чтобы на их вершинах воздуха и света было больше, чем внизу. Именно туда, за глотком чистого воздуха, устремилась Ирина, расставшись с женщиной в плаще Болонья. Она ни разу не пожалела о брошенном ребенке. С первого дня беременности она воспринимала его как нечто чужеродное, не имеющее никакого отношения к ее собственной жизни. От аборта она отказалась вовсе не из-за любви к обременительному для нее грузу, а из-за кровавых картинок, известных ей с детства, которое прошло в доме, где мама-гинеколог зарабатывала деньги, избавляя женщин от нежеланных детей. Вопроса, как поступить с ребенком, для Ирины не существовало. Конечно, оставить там, где он появится на свет. Что она и сделала, вычеркнув новорожденного и все, что с ним связано из своей жизни. Тем не менее, известие о том, что мальчик жив, что он попадет в хорошую семью, обрадовал Ирину. «Надо же, как меня развезло!» Вроде и тяжести не чувствовала. А падишь ты, готова утверждать, что камень с души свалился. Сама себе удивляясь, Ирина гнала москвич вперед, не глядя на спидометр. Выжимая максимум из машины, она убегала и от себя, и от женщины, которая вошла в ее жизнь, приняв от нее сына. Сын. Ужас! Как странно звучит это слово в сочетании с Ириной. Никогда больше она не позволит себе попасть в подобную ситуацию. Никогда. Ира любила дорогу за ее непостоянство и бесконечность. Прошло всего мгновение, а за окнами машины снова появились зеленые окраины и дорожная пустота, будто весь мир ушел на обеденный перерыв, оставив следы цивилизации в виде дорожных указателей. Горки закончились, мысли тоже пришли в порядок. Впереди ее ждал выезд на трассу Горький-Москва и пост ГАИ. «До поворота доеду, избавлю скорость», — решила она, — отмерив себе для последнего раздолья прямой участок дороги. Машина шла ровно. Окружавшую Иру тишину нарушал только звук работающего мотора и шуршание шоссе под колесами. Интересно, будут ли у нас когда-нибудь такие дороги, как на Западе? Вот бы мне по вражеским дорогам на вражеском Мерседесе покататься, размечтала серина вспомнив картинки из журналов, которыми снабжала ее Вадим, вечный друг и помощник, или хотя бы на немецкой рабочей лошадке в «Фольксвагене», или «Ну ты даешь, Серый». Навстречу ей из леса выскочил заяц. За одно короткое мгновение. В голове Ирины промчались все правила, которым ее учили в школе вождения. Там рекомендовали не останавливаться и давить все то живое, что лезет под колеса. Но зайца было жалко. Она и так уже один грех на душу взяла, как та женщина сказала. а тут другой подвернулся и стоит среди дороги, как вкопанный «А будь что будет, пусть судьба решает, орел или ряшка», — подумала Ира, и, загадав на орла, нажала на тормоза. До поворота оставались считанные метры, но это уже не имело значения, потому что после крутого заноса ее новенький москвич сполз в и уткнулся в землю, основательно стукнувшись носом в придорожные пни. «Приплыли», — сказала Ира, вытаскивая ключ зажигания. и, что самое главное, совсем терпимо отделалась, могло быть и хуже. Она оглянулась. Зайца на дороге не было. Вместо него на обочине стоял военный газон, и выскочившие из него люди бежали к ней на помощь. «Живы?» — через открытое окно машины заглянул в стревоженный военный. «Жива», — сказала Ира. «Орел». «Что орел?» — не понял военный. «Да я загадала перед тем, как на тормоза нажать. Сбылось». он помог ей открыть дверь и выбраться из машины трое его спутников не теряя времени ходили вокруг автомобиля решая как его вытаскивать а вы ли хачка сказал военный восхищенно глядя на нее мы за вами ехали наблюдали думали что за идиот по трассе едет а тут он растерянно замолчал ничего ничего осматривая свои потери сказала ира продолжайте а тут идиотка да нет это я идиотка «А вы очень красивая и смелая девушка», — нашелся военный. «С машиной ничего страшного не произошло». Подошел к ним один из его спутников. «Пустяками отделались. Вы, можно сказать, в рубашке родились. Немного нос помят, бампер разбит и правая фара. Но это ерунда. В любой автомастерской за день вам все исправят. А хотите, поехали к нам на базу. Машину на пару дней оставите, мы отремонтируем». «А я как же?» — спросила Ира. «Мне домой надо, в Москву». Отвезем, не беспокойтесь, у нас каждый вечер машина в столицу идет, начальство возит, вот к нему и определим вас. А где ваша база? — спросила она, решая, как ей лучше поступить. Да вон, видите указатель. Ирина обернулась и увидела на противоположной стороне дороги серый невзрачный столб с неказистой дощечкой, на которой с трудом можно было разглядеть блеклую стрелку, указывающую на едва заметную дорогу, уходящую глубь леса. «Нет», — отказалась она от приглашения, — «я домой». «Испугались?» «Да нет, просто я с незнакомыми мужчинами, по незнакомым лесным дорожкам, не люблю кататься». «Правильно», — согласился тот парень, что первым пришел к ней на помощь. «Давайте познакомимся. Перед вами стоит курсант Андрей Тимофеев, собственной персоной». «Андрюх, но ты лихой. Сам познакомился, она в сторону отодвинул, будто ты здесь один». но не один, конечно», — нехотя подтвердил Андрей. Нас тут, как вы видите, четверо, но я прошу вас обратить на меня особое внимание, потому что я самый из них лучший. Мне можно верить. А это мои друзья, им тоже можно верить, но только после меня. Ты не забудь сказать, что ты еще и самый скромный, — засмеялись курсанты, — и еще самый жалостливый. У девушки несчастье, а ты все про то же. Но что решились? Куда поедете? Не обращая на них внимания, спросил Андрей. или понравились ребята, спортивные, сильные, веселые, — не наглые и приятные в общении. Все в одинаковой форме, значит, все курсанты, будущие офицеры. И их поведение внушало уверенность, что никакого зла они не причинят. Тем не менее, у нее был слишком трудный день, для того чтобы завершить его неизвестно где, в компании незнакомых людей. Нет, — повторила она, — я домой, в Москву. — Жаль, — разочарованно сказали курсанты почти хором, — может, придумайте, мы вас кашей солдатской накормим. «Нет, спасибо», — мило улыбнувшись, еще раз отказалась Ирина. «Мне домой надо». «Ну ладно, вы еще подумайте», — сказал Андрей, «а мы вам пока машину вытащим». Курсанты пошли к машине, а Ира встала на обочине дороги, наблюдая за тем, как идет работа. Ира отошла в сторону. Ребята вытолкнули машину вперед, подцепили ее к своему газону и вытянули на дорогу. «Ну вот, ваши побитые жизнью средства передвижения готовы к новым поворотам судьбы». — отрапортовал за всех Андрей. — Желаете опробовать? — Обязательно. Ира села в машину и завела двигатель, прислушиваясь к его работе. — Ну как? — спросил Андрей. — Вроде нормально. Ира немного отъехала вперед, остановилась и вышла из машины. — Ну что, домой поедете? — подошли к ней ребята. — Да, спасибо вам всем за помощь. С меня причитается. — Давайте я вас провожу, — вызвался Андрей. После аварии всякие неожиданности могут быть, да и пост ГАИ впереди... Если привяжутся, то я буду вашим свидетелем при составлении протокола. Могу за руль сесть, если позволите. Хорошо. Уставшая Ирина не стала возражать. Предложение Андрея оказалось кстати. Садитесь за руль, а я поеду пассажирам. Везет тебе, Андрюха. С некоторым оттенком зависти, сказал один из курсантов. Умеешь ты вовремя подсуетиться. На ночлег ждать тебя, добрый молодец, или как? Прошу не намекать, сказал Андрей. Вернусь как положено». — Сообщите по этапу, скоро буду. — Есть. — Разрешите идти, товарищ генерал? — Разрешаю. И чем быстрее, тем лучше. — Благодарю за сообразительность, — поддерживая шутливый тон друзей, — ответил Андрей. — Спасибо, мальчики, — сказал Ира, садясь в машину. — Век вашу доброту не забуду. После поста ГАИ, на котором Ирине с Андреем пришлось долго и нудно объясняться с упертым ГАИшником, они ехали молча. Он вел машину спокойно. не приставая к Ире с пошлыми разговорами о любви и дружбе. Ей это понравилось, и она стала исподволь разглядывать своего случайного знакомого. Несомненно, он был хорош собой, но его красота не имела ничего общего со шлифованной красотой столичных мальчиков. Это была спартанская красота воина, мужественная и предельно четкая. Ничего лишнего, только то, что надо. Смуглое лицо, черные вьющиеся у висков, коротко стриженные волосы, густые темные брови и карие немного раскосые глаза андрей заметив украдкой брошенные на него взгляды смутился на щеках его выступил тонкий румянец нравлюсь спросил он стараясь скрыть за грубоватой прямотой свое смущение не знаю ответил ирина отворачиваясь к окну еще не поняла пока до дома доедем поймете спросил он хотелось бы ответила она сейчас на кутузовский а там я покажу где свернуть они замолчали Ирина думала о том, как обойтись без благодарности в виде приглашения спасителя на чашку чая. Андрей о том, как продлить знакомство с девушкой. «Ну вот, приехали», — сказала Ира. «Остановите машину возле углового подъезда». «А вы, наверное, актриса?» — спросил Андрей, пытаясь завязать разговор. «С чего вы взяли?» «При такой красоте только в кино сниматься, народ радовать». «Моя красота — это моя частная собственность, и в отличие от искусства, она народу не принадлежит». «Сама распоряжаюсь, как хочу». «Фокус не получился», — Андрей грустно вздохнул, «а я думал, перейдем на «ты». «Может, только завтра». «Завтра не могу, служба». «Могу только через пару-тройку недель». «А через пару-тройку недель я уезжаю. Но обязательно вернусь, ко дню собственного рождения. Если к тому времени вы не уйдете на какую-нибудь войнушку, то приходите». 20 июля, шесть часов вечера». «Не скоро, конечно, но спасибо и на этом. Жду. И чтобы при полном параде, с портупеей на боку и с кинжалом в зубах. Ага, еще пару танков, прихвачу и три пулемета, или лучше четыре. Приносите, что хотите», — великодушно разрешила Ирина, довольная тем, что придумала удобный выход из положения. И на чай приглашать не надо, и за помощь отблагодарила. Андрей проводил Ирину до двери ее квартиры на втором этаже. «Вот сюда». Ира показала на высокую, добротно оформленную дверь. «Вы придете 20 июля в 6 часов вечера и всех поразите своим гусарским видом». Еще минуту слышались его быстрые шаги, а потом хлопнула входная дверь, и в подъезде стало тихо. Немного послушав эту гулкую тишину, Ирина вытащила из сумочки ключ и вставила в замочную скважину. Матери дома не было, и это ее обрадовало. Меньше всего ей хотелось сейчас видеть женщину, которая по какой-то дикой ошибке значилась ее матерью. Они жили в одной квартире, но были абсолютно разными, чужими друг другу людьми.